Глава 17. Разъездной катер поравнялся с линейным кораблем и сбавил ход, ожидая, когда с флагмана опустят трап. Сакир -э ре внимательно точно впервые разглядывал гладкие, покрытые темный, поглощающий свет краской борта. Этот корабль он знал как свои пять пальцев. Здесь прошло его становление, как настоящего офицера флота Его Императорского Величества. Иногда во сне он видел, что сам ведет в бой эту махину неуязвимую для врага, несущую гибель всякому, кто противится воле Светозарного неясу. Где-то далеко на острове находился дом, из которого в отроческие годы его, как всех подростков в империи, увели в назначенный день, чтобы сделать полезным государю, дарителю чести и жизненных благ. Сакирире помнил, хотя с каждым годом все слабее, аккуратный домик, цветы между зеленой изгородью и крыльцом. Матушка всегда любила цветы. Но воспоминания о доме давным-давно ушли на периферию сознания. Он не исключал, что когда-нибудь вернется туда, возможно, увидит и обнимет постаревшую мать. Сегодня его домом был этот линейный корабль. Отцом — бесстрашный и поминоносный циклон-адмирал лаото Тонис. Но не каждое возвращение в отчий дом приносит радость. На этот раз вызов к командующему флотом не обещал ничего хорошего. Сакира знал это и, возможно, в другой ситуации решил бы совершить ритуальное самоубийство. Нашла война, и его жизнь всецело принадлежала ставленнику императора, его тени, владыке морей, циклон адмиралу Лаутонису, командир дивизиона миноносцев, проклинал сегодняшний день, словно нарочно поставивший себе задачей погубить, втоптать в грязь да то ли безугоризненную карьеру цунами командира. Он вспомнил глаза, доставленного на борт, штиль лейтенанта Сотуре Массея. Что-то изменилось в его взгляде. Сакире Ре силился понять, что это не были глаза побитой собаки. В них, как и прежде, не сыскалось бы места страху. Но во взоре юного офицера читалась задумчивость, порой даже удивление. Так, словно юноша пытался осознать, где он находится и что происходит. «Ты в безопасности», — заверил его Сакир Ре. «Так точно, господин цунами-командир. Расскажи, как все произошло». «Я не все могу изложить подробно», — извиняясь, начал юноша. «Из-за контузии и боли я часто терял сознание. Рассказывай, что помнишь. Катер был поражен, едва мы пристали к берегу. Дальше взрыв. Меня отбросило, и первое, что я увидел, когда открыл глаза, — митрополиц. Вы попали в засаду? И да, и нет» пытаясь собраться с мыслями, ответил Сотуре Массей. Нас, безусловно, ждали. Но для засады на берегу было слишком мало людей. — Сколько? — Всего двое. — Двое? — переспросил цунами-командер. командир. Ты ничего не путаешь? — Никак нет. Там был этот офицер и его водитель, а еще пес, огромный, глаза просто берет. клыки с указательный палец длиной. Островитянин поежился. По всему, видать, очень умный. Ни разу не залаял, Оглядел, будто все понимает. — Хватит о тамошних собаках. Ты видел гонца? — Так точно. Они его захватили. — Проклятие! — А пакет? — Его ты видел? — Никак нет. Быть может, гонец и успел его уничтожить, а может, и не успел. Тогда он у того офицера. — Что за офицер? — Он называл себя? — Да. Когда мы проходили городскую заставу, полковник Тоот. — Тоот? Это фамилия командующего армией Метрополии. Возможно, кто-то из его родственников. Не могу знать, мой командир. Высокий, сильный. Он часть пути нес меня на себе. Сам идти я не мог, еле ковылял. Вот он взвалил меня на плечи, как мешок, и тащил по горам. Потом уже, когда не доезжая до города, автомобиль заглох, он наложил мне на ноги лупки и заставил гонца вместе с водителем тащить меня. «Что еще?» — хмуро осведомился Сакир Эре. — Насколько мне известно, наш человек арестовал его и бросил за решетку. Больше ничего не знаю. — Значит, фамилия полковника Тоот, и он за решеткой, — резюмировал командир дивизиона. — Немедленно следует послать за ним. Содержимое пакета слишком важно, чтобы можно было это так оставить. А если он остался у гонца? — Возможно, но маловероятно. Скорее всего, твой полковник обыскал его, и тогда... Интересующая нас информация либо у Тоота, -то, возможно, в каком-либо тайнике, либо у этого шута герцога. Сакир Ре повернулся, намереваясь уходить, когда голос юного флаг офицера остановил его: Я еще хотел добавить, мой командир. Слушаю тебя. Я видел их глаза. А я вижу твои. Что с того? Эти варвары не боятся. Вы же помните, господин цунами командир: с первого дня военного обучения нам говорили, что они проникнуты ненавистью и страхом. Что метрополицы тупое стадо, готовы идти на убой за всяким, кто объявит себя пастухом. Что наша великая миссия указать лицам их место и что таким образом будет соблюдена мировая гармония. Нам твердили, что в глубине души все эти материковые дикари только и ждут, что придет могучий вождь, который наведет порядок. Так и есть. Мой командир, простите мою дерзость. Раз уж вы почтили меня высокой должностью, флаг офицера, я обязан докладывать лишь правду, особенно когда речь идет о наблюдениях, сделанных на вражеской территории. Так вот, эти люди готовы воевать и умереть за свой дом. Без лишних слов, без страха наказания. И еще, во взгляде этого самого полковника не было ненависти. Сакир и Ренни добро сощурился. Сейчас своего полковника доставят на флагман, и ты сможешь увидеть в его глазах и страх, и ненависть. Ты ослаб верой, мальчишка. Пока что спишем эту слабость на твою контузию. Но я не забуду о ней. Командир дивизиона вспоминал недавний разговор со смешанным чувством печали и сожаления. Это тревожило Сакирере. Он боялся признаться себе, что, возможно, создатели великой истины. Всеобщего блага чего-то не учли. Поражение митрополийцев было очевидным и неотвратимым. Появление гигантского флота должно было заставить их склонить голову, осознать ничтожность предсветозарным императором и его сиятельными воинами. Разгром бригады, прибрежной стражи, должен быть стать наглядной иллюстрацией непререкаемого превосходства. Однако же... Сакир Ре подумал было... Они продолжают сопротивляться. Но внезапно пришла нелепая мысль. Они не сопротивляются, просто воюют. Спокойно, без намека на панику. Посланный на берег дежурный офицер привез очередную мерзкую новость. Полковник тот бежал. И не просто бежал, а был освобожден какими-то боевиками, которые, пробив дыру в стене дровяного сарая, обезвредили охрану и вывезли родича команду еще в неизвестном пока направлении. Понурившись, точно именно он упустил важного пленника, посланец докладывал, что так называемый герцог Белларин лично обнаружил побег. Что сейчас виновники брошены в застенок, а он организовывает погоню и поиски. Что перекрыты все дороги. Введены специальные пропуска, как сказал офицер, обязательные даже для матросов и солдат эскадры. Конечно, это было неслыханной дерзостью, но вряд ли именно она больше всего волновала циклон адмирала Лаотониса, ожидающего бывшего флаг офицера с докладом. Трап развернулся, любезно подставляя под ноги цунами командира первую ступеньку. Тот набрал воздуха в грудь, как перед опасным прыжком со скалы в воду. Вроде бы ничего экстраординарного не происходило, но Сакире чувствовал исходящую от корабля отстраненность. В родном доме его не рады были видеть. Командир дивизиона быстро поднялся на борт флагмана. Вахтенный офицер дежурно приветствовал соратника, предлагая сопроводить его до адмиральской каюты. Такой порядок обращения был записан в морском уложении. Но Сакир Ире сейчас он показался скрытой издевкой. Еще бы. Офицер, который не смог выполнить священную миссию, не сумевший с первого раза вонзить копье ясу в землю поверженной страны. Разве можно относиться к такому серьезно? цунами командир буркнул, что дойдет сам и зашагал по броневым листам верхней палубы. Вахтенного офицера он помнил еще штиль лейтенантом едва ступившим на борт настоящего боевого корабля, а не вонючей банке для сардин, именуемой «субмарина». Теперь вот и он при виде сакирере, отвернувшись, хмыкает и прячет глумливую усмешку. Циклон-адмирал Лао Тонис встретил посетителя за огромным столом, рядом с которым его невысокая, но представительная фигура смотрелась до странного мелкой. Большая часть стола представляла собой планшет с искусно сработанной береговой линией Беллы, всеми окрестностями бухты, высотами и укреплениями. На водной глади, будто игрушечные, красовались мастерски выполненные макеты кораблей эскадры. Некоторые еще двигались к конечной цели, Другие уже стояли у пирса, ожидая команды. У самого обреза виднелась линия фортов главного рубежа обороны с тщательно изображенными дальнобойными батареями митрополийцев. «Заходи», — увидев сакррэ, приказал командующий. «И поплотнее закрой дверь». Он хмуро поглядел на замерзшего в ожидании офицера. «Я тобой недоволен, очень недоволен. Ты опозорил себя, опозорил меня, своего учителя». — Из-за твоей неловкости и нерасторопности священный замысел нашего светозарного государя под угрозой. — Это моя вина, о великий господин! — спиренно опустил голову командир дивизиона. — Конечно, твоя! — циклон-адмирал хлопнул по столу ладонью. — Ты знаешь, что такое копье Ниясу? Сакир знал, под большим секретом, с опаской. Будучи флаг-офицером на этом самом линкоре, он взял с адмиральской книжной полки драгоценный фолиант обтянутый потемневшей от времени кожей морского змея железными оковками по углам. Книга именовалась «Сокровенное сказание» и повествовала о том, как предок Неясу чудесным жезлом исторг сушу из моря, и та стала островами, как заселил он острова народом, пришедшим из бездны, и прочими двуногими, повелев тем быть рабами избранного народа своего». Как люди, позабыв его завет, ополчились друг на друга, желая каждый набить чрево свое и затмить друг друга богатством платья и убора своего. Как прогневился светоч бездны, узрев бесчинство и попрание заветов, оставленных им народу своему. Сакир Ре отлично помнил слова истины, точно прочел их лишь вчера. Открыл я неясу суть рождения его и дал жезл порождающий, повелев обратить его в пронзающее копье. И обернул Ниясу, светящийся во мраке стержень жезла, тяжкими пластинами металла лех, а поверх того металл аккату и начертал имена праотцов бездны на тех пластинах, и все сие, исключая острие, скрыл прочнейшим обкладом дерева Тоноко растущего ныне в саду императорского дворца, ибо под ним узрел Ниясу истину. И укрепило оно дух его, как укрепляет посох шаг идущего, и приняв бремя предначертания своего, чуть слышно прошептал командир дивизиона, обратил Ниясу острие копья своего на ополчившихся, и вышли из оного неисчислимые воинства, сражавшие ужасом всякого» поднявшего оружие против императора. Сакир-Ре не смел взглянуть на учителя. «Вина моя велика», — с трудом выдавил он. «Велика? Сказать, что я удивлен, ничего не сказать. Ты, которого я со временем прочил на свое место, словно какой-то неуч, косорокий юнец, не можешь вонзить в землю копье. Там был камень. Не то чтобы оправдываясь, поясняя, вздохнул командир дивизиона». «Копье ясу обращает камни в пыль, должен бы знать это!» Цунами-командир промолчал, представив себе резное древко и точно вырастающее из него острие. Всякому было ясно, что оно не железное, хотя никто из знающих не мог объяснить, из чего же сделана эта граненая, полупрозрачная желтизна иглы. Сакир раззнал, что оно способно обратить камни в пыль, и погнать спять неисчислимые воинства. Но когда держал в руках священное оружие, когда метнул его, он боялся признаться себе в том, но не почувствовал абсолютно ничего особенного. Циклон-адмирал замолчал, устремил взгляд на планшет для тактической игры и печально вздохнул. — Ладно, перейдем к другим твоим провинам. Ты нашел гонца? — Не совсем, мой господин. — Как это не совсем? Может быть, или нашел, или не нашел. Я знаю, куда он делся из Рачей Бухты. Известно также, что он был доставлен в Беллу. Дальнейшие его пути пока неведомы. Но я предполагаю, что этот авантюрист, которому мы позволили именовать себя герцогом, знает, где сейчас Гонец. Лао Тонис собрал на лбу ряды глубочайших морщин. Может и не знать. Гонец пришел от нашего друга, которому сам император. В неизреченной мудрости своей воздаянии его заслуг даровал ранг Д, разрешив обитать в собственном его благословенного государя-дворце. Небывалый случай. Я не могу вспомнить примера такого возвышения и в наших-то землях, а уж когда речь идет о чужеземце, так и подавно. Должно быть, он и впрямь сделал для империи нечто чрезвычайно полезное. Шутишь? Он дает нам средства покорить мир и не просто одолеть вражеские армии, а удержать в покорности всех и каждого. Каждый носит небольшой прибор, и никаких заговоров, никаких мятежей, все довольны. И потому каждый занят своим ремеслом, направленным на процветание империи. Это великое деяние. А сейчас наш друг должен был передать то, что должно обеспечить победу над варварами, заставить митрополицев склониться пред мощью нашего оружия. Там, за кормой, циклон-адмирал махнул рукой назад, затем подошел к столу, указывая на макеты кораблей. «Видишь эти авианосцы? Сотни боевых самолетов ждут лишь команды на взлет. Если бы ты не упустил гонца, уже сегодня мы бы имели непреодолимое господство в воздухе. А кто владеет небом, владеет страной. Таков закон войны. Не смей мне говорить больше, что вина твоя велика. Она безмерна. Вся надежда лишь на то, что гонец сумел отделаться от назойливой опеки этого не в меру ретивого самозванца и ждет случая встретиться с нами без лишних глаз. По сути, этот шут, мнящий себя властителем, уже сделал свое дело, и ему пора надеть ошейник, как цепному псу, чья задача — охранять дом хозяина. А если пес решит цепиться в горло, тогда с ним произойдет то, чего заслуживает бешеная собака. Лау Нис хлопнул себя по кобуре. «Честно говоря...» я бы не затягивал с этим. Этот гвардейский офицерик, похоже, и впрямь надеется усесться на престол в Белле. Следует раз и навсегда излечить его от опасных фонаберий. Циклон-адмирал вновь обошел стол и подошел вплотную к бывшему флаг-офицеру. — Ты уже решил, где будет располагаться моя ставка? — Так точно, мой господин. — Замки Беллы. Я распорядился по этому поводу. Не скажу, что это вызвало радость у игрушечного герцога, но он заверил, что лично проконтролирует подготовку к приему вашего высокопреусходительства в новой резиденции. Что ж, вот и посмотрим, на что способен этот пес. «Доставишь священное копье в замок», — распорядился он. «А затем возвращайся на лидер. Я отстраняю тебя от командования дивизионом. Сдай дела, пока будешь под домашним арестом». «По возвращении в империю военный трибунал займется твоей участью. И я буду считать тебя счастливчиком, если гонец с пакетом объявится в ближайшее время живым и невредимым».